Глава 73. Подойдя к костру, Мэнсон сразу же увидел незнакомого человека. Человек сидел на песке рядом с Лалой и не сводил с нее глаз. Его губы были растянуты в полуулыбке, а во взгляде светился бесконечный восторг. Увидев Мэнсона, Аюпа поднялся со своего места и, подойдя, дотронулся рукой до его плеча. «Жефа, мы нашли злого человека, который поможет тебе. Он с военной базы?» – спросил Мэнсон. Да какая разница, откуда он? Для нас он просто еще один злой человек, который нам поможет. Нам и тебе. А Юпа повернулся к костру и с минуту смотрел на лейтенанта. Он как будто не живой, сказал Мэнсон. Да, это так, кивнула Юпа. Лала уже давно плела свою паутину, и теперь этот мужчина в ее власти. Для чего же он вам? Я же сказал, сказала юпа удивляясь непонятливости Мэнсона. Он поможет нам и тебе. Прежде у нас были на него другие планы, но потом сам Котти направил к нам тебя, Жефа. Оставив Мэнсона, старик отошел к костру и пошептался со своими ближайшими помощниками, среди которых был Томил и Сирил. Тем временем к ним присоединились еще двое молодых людей. Они принесли несколько мотков суровой веревки, скрученной из лесных лиан. Сидевшие вокруг костра мужчины поднялись, и вместе с ними поднялась Лала. Словно приклеенный, ее примеру последовал военный. Он по-прежнему не смотрел по сторонам, неотрывно глядя на девушку. Айюпа снова подошел к Мэнсону и дотронулся до его плеча. «Раздевайся, Жефа! Не бойся, тебе никто не причинит вреда, потому что ты для нашего народа как отец!» Заметив недоумение на лице Мэнсона, Аю таинственно улыбнулся и вернулся к костру. Делать было нечего. Мэнсон начал раздеваться, аккуратно складывая одежду в охапку пальмовых листьев. Наконец он остался совершенно ногим. Костер подбросили сухой травы, и жаркое пламя начало припекать Мэнсона. Он невольно попятился. «Не уходи, Жефа», — попросил Сирил. Он взял Мэнсона за руку и повел вокруг костра. А Юпа и все остальные расступились, молча наблюдая за тем, как, круг за кругом, Мэнсон обходил все ярче разгоравшийся костер. В какой-то момент Мэнсон перестал ощущать жар пламени. Ему показалось даже, что огонь стал холодным. Теперь костер полыхал желтым пламенем, которая будто пронизывала все существо Менсона, и он наблюдал за тем, что происходит как бы со стороны. Вот его поставили рядом с Лалой и неизвестным пленником, который тоже, как и Мэнсон, был абсолютно голым. Аюпа появился справа от Менсона и задал незнакомцу вопрос. «Как тебя зовут, злой человек?» Лейтенант Хаммер ответил тот голосом синтетической куклы. «Как твое имя?» — настаивал Аюпа. «Лейтенант Хаммер, 128-й пехотный полк база «Танжер». «Имя, солдат? Как твое имя?» – давил на Хаммера старик. «Твое имя?» «Я помню свое личное дело», – бесцветным голосом проговорил лейтенант. «Там было написано «Георг Ли Хаммер». аюпа Юпа удовлетворенно кивнул, зашел Георгу за спину и острой палочкой прочертил длинную царапину вдоль всего позвоночника. Затем зашел за спину Мэнсона и тоже расцарапал ему кожу. «Что он делает?» Пытался понять Мэнсон, чувствуя, как капли крови катятся по его спине. «Надеюсь, эти палочки стерильные?» Пришла не совсем уместная мысль. Мэнсона снова взяли за руки и повели к Георгу Ли Хаммеру. Затем их соединили, спина к спине, и начали связывать вместе. Рука к руке, нога к ноге. Хаммер был ниже ростом на целую голову, и Джефф почувствовал его затылок у себя между лопаток. Веревки стягивали все ту же. И в какой-то момент Мэнсон решил, что слышит пульс Хаммера. Сначала он подумал, что это его собственный, однако скоро понял, что это не так. Слышимый импульс был взволнованный, неустойчивый и частый, тогда как сам Мэнсон был спокоен. «И зачем они связали нас в этот бутерброд?» — подумал он, и попытался повернуть голову, чтобы увидеть коллегу по несчастью, но из этого ничего не получилось. Тогда он позвал его. «Эй, Хаммер, ты меня слышишь? Отзовись!» Но лейтенант ничего не ответил, только простонал что-то похожее на имя Элеонора. «Далась тебе это, Элеонора, Хаммер?» – улыбнулся Мэнсон и попытался сделать шаг. Однако ноги были туго стянуты веревками. То, что он стал таким неуклюжим, показалось Мэнсону смешным. Он хотел засмеяться, но неожиданно ярко-желтое пламя костра опалило ему лицо. «Хаммер, да нас, кажется, жарит! Ты знаешь такое блюдо? Охотничья запеканка. Нет?» «Сейчас я тебе объясню, как она делается». Тут Мэнсон увидел сосредоточенные лица сидевших у костра людей. В их широко раскрытых глазах плясало желтое пламя. «Так вот, Георг, я тебе объясню». Камер опять простонал Элеонора. «Наплюй ты на эту бабу, слушай только меня. Для охотничьей запеканки нужно взять фунт козлятины, фунт телятины и два фунта свинины. Ты спросишь, почему свинины больше? Я тебе скажу. Свинина обычно жирнее». И она сильно ужаривается. «Ты меня слушаешь, Хаммер?» В этот момент что-то оглушительно взорвалось и больно ударило Мэнсона по ушам. Он вскрикнул и, схватившись за голову, упал на песок. Затем перевел дух, осторожно поднялся и посмотрел по сторонам. Вокруг никого не было. Ни деревни, ни людей, никого. Только костер с его ярко-желтым пламенем. «Эй, Хаммер, ну хоть ты-то здесь?» Никто не отозвался. Но Мэнсону показалось, что лейтенант его слышит. Ну тогда я продолжу. Смысл запеканки в том, чтобы приготовить мясное блюдо из разных сортов мяса. Ты меня понимаешь? Мясо разных животных готовится при разной температуре. Кстати, сдается мне, мы с тобой разные животные. Ты козлятина, а я телятина. Или нет, я свинина. Неожиданно Мэнсон обнаружил, что его ноги объяты пламенем. Однако это открытие его не испугало, скорее удивило. И вдруг накативший приступ удушья швырнул Мэнсона обратно в мир живых ощущений и слышимых звуков. Он открыл глаза и обнаружил, что валяется на песке возле погасшего костра. Вокруг него светились люди. Орудуя острыми ножами, они перерезали плотные веревки. Прямо у себя над духом Мэнсон услышал зверинное урчание. Он хотел повернуться, но веревки все еще мешали ему. Наконец, они были срезаны, и сразу несколько рук подхватили Мэнсона и быстро потащили по песку в сторону от костра. «Должно быть, я похож на ту дохлую собаку, которую мы с Гонзой привязывали к трактору старика-батчера», вспомнил Мэнсон. Он еще не успел разобраться, откуда к нему пришло это воспоминание, когда его подхватили под локти и поставили на ноги. «Как ты себя чувствуешь, Жефа?» услышал Мэнсон озабоченный голос. Он обернулся и увидел Аюпу. «Нормально, чувствую. Только надо песок смыть, а то я весь извалялся». «Подожди, до рассвета тебя нельзя касаться воды», — предупредил старик. И только сейчас Мэнсон заметил, что уже предутренняя пора. Звезды поблекли, а небо на востоке начало светлеть. Грозный звериный рык заставил его вздрогнуть. «Что это?» — спросил Мэнсон. «Идем, я покажу тебе». Аюпа повел его к угасающему костру. Несколько мужчин, стоя вокруг него в безопасном отдалении, наблюдали за извивающимся на песке существом. Зверь неизвестного вида, то взмахивал пятнистой лапой, то бился уродливой головой и силился подняться, но почему-то не мог этого сделать. «Что это?» — снова спросил Мэнсон. «Это то, чем должен был стать ты, Жефа. То же самое когда-то произошло бы и с тобой. И это тот парень?» «Да, это Георг Лихаммер. Он выполнил свое предназначение, и мы благодарны ему за это». В этот момент монстр поднял голову и сверкнул безумными глазами. Джефф заметил, что превращение произошло не полностью. Что-то у этого тела все еще принадлежало человеку, а что-то уже настоящему дикому зверю. На левой стороне успели сформироваться мощные мускулы, и теперь они мелко подрагивали, натягивая пятнистую шкуру, так и не набравшую природного пигмента. В одно мгновение Мэнсону стало ясно, сны какого хищника он видел по ночам И кто проглядывал из-за его спины, когда отступали в джунгли кабаны и дикие кошки? Монстр все еще силился подняться, но каждая новая попытка становилась все менее удачной. Силы оставляли несчастного. В его дыхании начали появляться громкие хрипы. Наконец, существо издохло. Его уродливые члены неестественно вытянулись и мелко задрожали, расставаясь с последними искрами жизни.